Студия «Медиакнига» представляет Луиза Олкот «Маленькие женщины» Читает актриса Юлия Тархова Глава первая «Игра в странники» «Без подарков и Рождество не в Рождество», ворчала Джо, лежа на ковре перед камином. «Скучно быть бедным», — со вздохом сказала Мэгги, осматривая свое старенькое платье. «На что это похоже, что у иных девочек есть тысячи красивых безделушек, а у других нет и необходимого», — прибавила Эмми с недовольной гримаской. «Зато у нас есть папа, мама и славные сестрички», — откликнулась из угла Бетси примирительным тоном. Четыре молоденьких личика, освещенные огнем камина, на минуту просияли при этих словах. Но сейчас же омрачились, когда одна из сестер, Джо, грустно заметила. «Отца нет с нами, и Бог весть, когда он вернется». «Быть может, никогда», — прибавила она про себя, и каждая из сестер подумала то же самое, потому что их отец был далеко, на войне. С минуту длилось молчание. «А знаете ли, почему мама предлагает нам отказаться нынче от подарков?» – начала Мэгги. «Потому что зима обещает быть очень суровой, и бедным людям, а в особенности солдатам, придется тяжело. Мама полагает, что не следует тратить деньги на прихоти, когда солдаты наши переносят всякие лишения. Мы, хотя и не в состоянии пожертвовать много, но все же должны с радостью отдать то, что можем». Боюсь только, что я не сумею сделать этого. И Мэгги грустно покачала головой, вспомнив о множестве хорошеньких вещиц, которых ей давно хотелось. Но какую же пользу может принести солдатам та безделица, которую мы сбережем для них? У каждой из нас по одному доллару. Велико облегчение для армии — четыре доллара. Я согласна не получать подарков от вас и от мамы, Но на мои деньги я рассчитывала купить себе ундину. Я так уже давно об этом мечтаю, сказала Джо, которая была записной книгоедкой. А я думала купить нот, заявила Бетси с затаённым вздохом, которого никто не слыхал, кроме кочерги и каминных щипцов. А мне нужна коробка цветных карандашей, объяснила Эми решительным тоном. Но про наши деньги мама ничего не говорила. «Конечно, она не желает, чтобы мы во всем себе отказывали. Купим, что нам нужно. Отчего же нам не доставить себе маленького удовольствия?» «Мне кажется, мы заслуживаем его. Мы довольно трудимся», — рассуждала Джо, рассматривая по-мужски носки своих сапожек. «Да, я думаю», — подтвердила Мэгги. «Легкое ли дело мне, например, целый день возиться с несносными ребятишками?» Так бы и убежала поскорее от них домой. «Ну, тебе и в половину не так трудно, как мне, — перебила Джо. Попробовала бы ты просидеть несколько часов с капризной старухой. Вечно она ворчит, ничем недовольна, довольна, и подчас бывает так несносно, что я готова выскочить от нее в окно или дать ей за трещину. «Полните, вам ли жаловаться?» А каково мне целый день мыть посуду, да прибирать и подметать в комнатах? Вот так надоело. Посмотрите на мои руки. На что они похожи? Жесткие, как у прачки. Я даже на фортепиано не могу играть. И говоря это, Бетси со вздохом посмотрела на свои шершавые руки. Ну уж никто из вас не терпит более моего, вмешала Семми. Вам не нужно ходить в школу где вас дразнят нахальные девчонки, где осмеивают ваш костюм, презирают вас, если вы бедны, и сочиняют сатиры на ваш нос, если он недовольно красив. Сатиры, Эми, они не сатиры. Лучше бы ты попроще выражалась, посоветовала Джо. Пожалуйста, не учи. Я знаю, что говорю. Не все же говорить тривиально. Надо улучшать свою речь, с достоинством возразила Эми. Полно вам пикироваться, дети. А что, хотелось бы вам, чтобы папа был теперь так же богат, как прежде, когда мы были маленькими. Господи, как мы были бы счастливы! Ни в чем бы мы себе тогда не отказывали, и не было бы у нас никаких забот, с сожалением сказала Мэгги, помнившая лучшие времена. «Не сама ли ты говорила, что мы и теперь...» «Счастливее богачей, которые вечно мучаются завистью друг к другу и никогда не бывают довольны», — заметила Бетси. «Я и теперь думаю то же самое. Хотя мы и трудимся, зато как нам бывает весело и хорошо, когда мы собираемся потом отдыхать в этой комнате. Мы удалая четверня», — как говорит Джо. «У нее вечно такие выражения», — заметила Эмми, с упреком взглянув на долговязую фигуру, развалившуюся на ковре. Джо выпрямилась и, запустив руки в карманы своего передника, начала насвистывать. «Полно, Джо, ведь ты не мальчик». «И очень сожалею об этом». «Терпеть не могу женщин с мужскими манерами», — сказала Эмми. «А я терпеть не могу на крахмаленных барышень», — отразила Джо. «Дружно птички живут в теплом гнездышке», — запела Бетси примирительница, и при одном взгляде на ее добродушное и веселое лицо сердитые голоса смягчились, и пикировка кончилась смехом. «Вас обеих надо бы наказать», — вмешалась Мэгги, любившая читать девочкам наставления по праву старшей сестры. «Пора бы тебе, Джезефина, перестать мальчишничать и вести себя приличнее». Будь ты еще маленькой девочкой, ну куда бы ни шло. Но ведь ты уже большая. Посмотри только на себя. Ты и косы уже носишь под гребенкой. Пора бы помнить, что ты не ребенок. Я не большая и не хочу быть большой. А если меня считают большой от того, что у меня коса под гребенкой, так вот же. И Джо, выдернув из волос гребенку, стряхнула с головы каштановую гриву. Я буду до двадцати лет заплетать две косы и носить их распущенными. Мне противно подумать, что я вырасту, сделаюсь мисс Марч, буду носить длинные платья и держаться как китайская кукла. Довольно сменяя того, что я родилась девчонкой, когда мне так нравятся манеры, игры и занятия мальчиков. Я никогда, никогда не утешусь, что я не мальчик. Вот и теперь. Я так и полетела бы на войну, к папа. А вместо того должна сидеть здесь и вязать чулки, как дряхлая старушонка. И говоря это, Джо так энергически тряхнула чулком, который вязала, что иглы защелкали, как кастаньеты, и клубок покатился по полу. Бедняжка, ну что же делать? Утешься, по крайней мере, тем, что ты переделала свое имя в мужское? «И когда мы играем, то всегда бываешь нашим братом», — утешала Бетси, поглаживая рукой буйную головку, прижавшуюся к ее коленам. А руки Бетси, хотя и мыли посуду, но умели приласкать необыкновенно нежно. «А вот ты, Эмми, так уж чересчур жеманно», — обратилась Мэгги к другой сестре. «Теперь твое важничание только уморительно». Но если ты не переменишься до тех пор, пока станешь большая, то будешь казаться смешна, как гусыня. Мне нравятся хорошие манеры и желание изящно выражаться, но ты пересаливаешь, и высокопарные фразы твои еще смешнее ухарских замашек Джо». «Если Джо сорванец, а Эми гусыня, то что же я-то такое, позволь спросить?» Вмешалась Бетси, всегда готовая намотать себе на ус нотацию, прочитанную другим. «Ты душка, вот что!» С жаром сказала Мэгги, которой в этом случае никто не противоречил, потому что мышка, как звали домашней Бетси, была любимицей всего семейства. Юных читателей, конечно, интересует наружность наших героинь, а потому, чтобы писать ее, мы воспользуемся той минутой, когда все четыре сестры сидят, за рукоделием у камелька в то время, как огонь в нем весело потрескивает, а на дворе тихо падает декабрьский снег. Комната, в которой мы застаем их, уютна, несмотря на то, что в ней слишком много старой мебели и полинялый ковер на полу, но несколько хороших картин на стенах, этажерки со множеством книг и окна, уставленные месячными розанами и маргаритами в полном цвету, придают всему вид домовитости и довольства. Но пора перейти к портретам четырех сестер. Старшей Маргарите 16 лет. Это очень хорошенькая, полненькая девушка с большими глазами, густой и мягкой темной косой, с красивым ртом и белыми пухленькими руками, которыми она немножко щеголяет. Пятнадцатилетняя Жозефина прозванная Джо, высокая, худощавая и смуглая, сильно напоминает цыпленка. Она не знает, что делать со своими длинными руками и ногами, которые всегда как-то мешают ей. Решительный рот, комический нос, быстрые серые глаза, от внимания которых, кажется, ничто не ускользает. Глаза полные выражения, то мрачные, то веселые, то задумчивые. Вот главные черты этого лица. Единственную неоспоримую красоту Джо составляют ее густые, длинные, каштановые волосы, но она подпрятывает их небрежно под сетку или подкалывает их гребенкой, чтобы они ей не мешали. Круглые плечи, большие руки и ноги, и как-то особенно разлетающиеся на ходу платье придают ей вид неуклюжего подростка, неохотно переходящего, из возраста девочки в возраст женщины. Елизавета или Бетси, как все зовут ее, застенчивая и розовая 13-летняя девочка с шелковистыми кудрями, светлыми глазками, мягким голоском и кротким, спокойным выражением лица. Отец зовет ее Тихочкой. И это прозвище как нельзя более идет к ней. Бетси живет в каком-то отдельном мирке, из которого выходит только к тем немногим, кому питает особенную любовь и доверие. Эмми, хотя и младшая из сестер, но весьма значительная особа, по крайней мере, в ее собственном мнении. Это настоящая дева севера, голубоокая, с длинными светло-русыми кудрями, белая и стройная. Ми усердно подражает манерам светских дам. Что же касается характеров четырех сестер, то они обрисуются в нашем рассказе. Пробило 6 часов. Бетси прислонила к каминной решетке пару туфель, чтобы согреть их, и, казалось, вид этих изношенных туфель произвел на девушек хорошее впечатление. Он напомнил им о скором возвращении домой их матери сестры встрепенулись. Мэгги перестала читать мораль и засветила лампу. Эми, не заставляя просить себя, встала со спокойного кресла, на котором сидела, а Джо, забыв усталость, взяла башмаки и стала нагревать их со всех сторон перед огнем. Туфли-то совсем износились. Надо бы купить маме новую пару. «Не купить ли мне на мой доллар?» вызвалась Бетси. Нет, я куплю, перебила Эми. Мне следует купить, потому что я старшая, начала была Мэгги, но Джо решительно объявила. Я теперь, пока папы нет дома, играю роль мужчины в семействе, значит, на моей обязанности покупать туфли маме. Папа, уезжая, поручил мне заботиться о ней. Знаете ли что? Вмешалась Бетси. Вместо того, чтобы покупать что-нибудь для себя к Рождеству. Купим каждое по подарку маме. Вот это дело! Как есть душка это Бетси. Ну что же мы купим?» Спросила Джо. Девочки призадумались. Меги первая прервала молчание, взглянув на свои хорошенькие ручки. «Я подарю ей хорошую пару перчаток». «Башмаки лучше всего, но крепкие солдатские башмаки». Решила Джо. Я беру на свою долю носовые платки и сама обрублю их, сказала Бетси. А я куплю в лаку на Мама охотница до него, и к тому же он недорог. У меня таким манером еще останутся деньги для себя самой, рассудила Эми. Как же мы поднесем ей все это? Спросила Мэгги. Очень просто. Положим все на стол, призовем ее и посмотрим, как она будет развертывать один пакет за другим. «Вот так, как делает каждый из нас в день своего рождения», сказала Джо. «А я всегда конфужусь, когда приходит моя очередь. Подарки ваши я очень люблю, и поздравления тоже, но мне всегда хочется провалиться сквозь землю, когда на меня все смотрят», сказала Бетси, поджаривая у камина хлеб к чаю и свое лицо вместе с ним. «Сделаем маме сюрприз?» Пускай она думает, что мы покупаем все это для себя. Завтра мы это все устроим, не так ли, Мэгги? А наш спектакль? Ведь нам еще многое остается приготовить к нему. Святки-то близко, прибавила Джо, маршируя по комнате с заложенными назад руками. «Я в последний раз буду участвовать в ваших затеях. Я уже слишком стара для них», объявила Мэгги хотя шеловливые святочные удовольствия забавляли ее ничуть не меньше, чем других сестер. «Полно, пожалуйста, ты наша лучшая актриса. Кто же будет представлять королев, если ты сойдешь со сцены? Кто будет крашить тебя в белом платье с распущенными волосами? Кто будет с таким достоинством носить корону из золотой бумаги?» – увещевала Джо. «Однако ведь нам надо сделать репетицию». Эми, повтори-ка сцену обморока, а не тут и опять будешь приседать. Иначе не могу. Я не видала, как падают в обморок. Обрякнуться, как ты показываешь, и насадить себе синяков я вовсе не желаю. Если мне удастся полигоньку опуститься на пол, тогда я упаду. А не удастся, так опущусь пограциознее в кресло. Это когда Гуга подскочит к тебе с пистолетом, напомнила Джо. Ну да. Отрубила Эми, которая вовсе не была одрена драматическим талантом и играла на этот раз героиню только потому, что была маленькая, и герою удобно было уносить ее со сцены, когда она падает в обморок. Смотри на меня, размахни вот так руками, пошатнись, и падай, как сноп, с криком Родриго, спаси меня! патетически изобразила Джо. Эми, стараясь подражать ей, оттопыривала руки и качалась, как маятник, не решаясь упасть, из боязни ушибиться. При этом она взвизгивала так, что скорее можно было подумать, что она укололась булавкой, чем предположить, что ее заставляет кричать «смертельная опасность и страх». Глядя на нее, Джо с отчаянием вздыхала. Мэгги заливалась хохотом, а Бетси, заглядевшись на трагическую актрису, сожгла хлеб, который жарила у камина. «Ничего с ней не поделаешь», сказала Джо. «Постарайся, по крайней мере, при публике. А если тебя ошикают, то пеняй на одну себя». «Ну, Мэгги, начинай теперь ты». С Мэгги дело пошло удачнее. Дон Педро в длинном монологе, произнесенном не переводя дух, бросил вызов целому свету. Колдунья Агарь Протяжно пропела страшное заклинание над котлом, в котором кипятились лягушки. Родриго храбро разорвал свои цепи, а Гуга, терзаясь угрызениями совести, принял мышьяк и умер с диким хохотом. «Это самое удачное из наших репетиций», — сказала Мэгги, когда воскресший злодей встал на ноги, потирая себе локти. «Ах, как ты хорошо сочиняешь, Джо!» и как ты превосходно представляешь свои сочинения. Ты просто Шекспир», — воскликнула Бетси, которая была уверена, что все ее сестры — гениальные женщины. «Шекспир не Шекспир, но я не могу не согласиться с тобой, что моя трагическая опера «Проклятие колдуньи» — вещь не дурная», — скромно сказала Джо. «Хотелось бы мне попробовать сыграть Макбета», — прибавила она, — у нас нет потайной двери для банка. А мне страх, как хотелось бы взять себя роль убийцы. «Не кинжал ли я вижу пред собой?» декламировала она, страшно вращая зрачками и ловя руками воздух, как один виденный ею знаменитый трагик. «Какой кинжал? Это большая вилка стуфли. «Вот до чего Бетси загляделась на тебя». Что нацепила на вилку мамину туфлю вместо хлеба. Хорошо еще, что не успела сжечь ее! Вскричала Мэгги, и репетиция кончилась при общем хохоте. Очень рада, что застаю вас такими веселыми, мои девочки! Раздался в дверях ласковый голос, и актеры и публика бросились целовать статную женщину, в которой нетрудно было узнать мать. Она была Не особенно красиво. Но матери всегда кажутся красивыми своим детям, и нашим девочкам казалось, что серый ватерпруф и старенькая шляпка, составлявшие наряд вошедшей, были надеты на самой прелестной женщине в мире. «Ну, милые мои, как вы провели день?» — спросила она. «А у меня было столько хлопот с отправкой ящиков в армию, что я не успела возвратиться домой к обеду». «Что, Бетси?» «Не приходил ли кто-нибудь к нам?» «А что, твоя простуда, Мэгги? Лучше ли тебе?» «Джо, отчего у тебя такие усталые глаза?» «Ну а ты, малютка, пойди-ка сюда поцелуй меня», — обратилась она к Эмми. Делая все эти вопросы, полные материнской заботливости, миссис Марч сняла с себя промокший плащ, надела теплые туфли и, усевшись в кресло, притянула к себе Эмми, и расположилась наслаждаться счастливейшими часами своего трудового дня. Девочки суетились вокруг нее, стараясь, чтобы ей было как можно удобнее и уютнее. Мэгги принялась за приготовление чая. Джо принесла дров и стала придвигать стулья к столу, задевая и роняя мимоходом то одно, то другое. Бетси суетливо, но неслышно перебегала из столовой в кухню и обратно. Одна Эми сидела, сложа руки, и только отдавала приказания. Когда все уселись вокруг стола, миссис Марч весело сказала, «После чая я вас кое-чем угощу». Лица девочек засияли радостью. Бетси захлопала в ладоши, несмотря на то, что в руках у нее был горячий сухарь, а Джоб подбросила кверху салфетку, крича «Письмо!» «Письмо! Да здравствует папа!» «Да, и какое хорошее, длинное письмо!» — подтвердила мать. «Папа ваш здоров и надеется, что перенесет холодное время года легче, чем ожидал. Он поздравляет вас с праздником и желает вам всего лучшего!» Впрочем, он пишет своим девочкам отдельно, прибавила миссис Марч, поглаживая свой карман, как будто в нем хранилось сокровище. «Дай поскорее прочесть, мама!» — скричала Джо, поперхнувшись в торопях чаем и уронив на пол хлеб с маслом. Бетси перестала есть и ушла потихоньку в свой темный уголок, чтобы помечтать на свободе о предстоявшем наслаждении. «Вот наш папа, только уж можно сказать, что патриот», — заметила Мэгги, — «сделался пастором, чтобы пойти на войну, когда его не взяли в солдаты». «Что бы я отдала?» чтобы пойти в барабанщики, маркетантки или хотя в сиделки, чтобы только быть теперь с папой и помогать ему», — со вздохом произнесла Джо. «Но только как должно быть неприятно спать в палатке, есть грубые солдатские кушания и пить из жестяной манерки», — брезгливо сказала Эмми. «Мама, когда же папа возвратится к нам?» — спросила Бетси дрожащим голосом. «Через несколько месяцев, друг мой, не раньше, если только он не захворает, он будет исполнять свой долг, насколько хватит его сил, и мы сами не будем просить его возвратиться раньше, чем позволят его обязанности». Теперь послушайте, что он пишет. Девочки придвинулись к камину. Мать уселась в большое кресло, Бетси расположилась у ее ног, Мэгги и Эми. Примостились по бокам, а Джо облокотилась на спинку кресла, где легче было скрыть слезы, в случае, если бы письмо оказалось трогательным. В те трудные времена, рассказ этот относится к тому времени, когда Соединенные Штаты, место действия рассказа, раздирала четырехлетняя междуусобная война. Мало было писем, в особенности от отцов семейств, которые не были бы проникнуты глубоким чувством. Но в письме, которое читала миссис Марч о трудностях похода, о лишениях и опасностях, о тоске по семье, говорилось немного. Письмо было веселое, полное надежды и заключало в себе живой рассказ о лагерной жизни, походах и военных новостях. Только к концу автор дал волю своему сердцу переполненному отцовской любовью и страстным желанием увидать своих милых детей. «Скажи нашим девочкам, как я люблю их, и передай им мой поцелуй», писал он. «Скажи им, что я думаю о них и молюсь за них днем и ночью, что их любовь ко мне служит мне лучшим утешением. Долог покажется мне этот год, в который я не увижу их. Но напомни им, что в ожидании надо трудиться и не терять времени даром. Я уверен, что они помнят все, что я им говорил, что они любят и уважают тебя, храбро воюют с своими внутренними врагами и одерживают над ними такие блестящие победы, что по возвращении я буду более чем когда-либо гордиться моими маленькими женщинами. Все девочки прослезились, Когда дошли до этого места в письме, даже Джо не стыдилась того, что по ее носу катились крупные слезы, а Эмми, забыв о своих локонах, которые спутались и смялись, уткнулась лицом в плечо своей матери и, всхлипывая, шептала. «Я дрянная, все о себе думаю. Но я исправлюсь, мама. Напиши папе, что он и во мне не ошибется». «Мы все постараемся исправиться». «Мама милая», — сказала Мэгги, — «ведь и я тоже должна об этом подумать. Я слишком занимаюсь мою наружностью и не люблю работать. Но я переменюсь, вот увидишь». И я тоже постараюсь быть приличной маленькой женщиной, а не грубой дикаркой. Я буду делать то, что нужно, и не стану больше рваться туда, где меня нет, и где я совсем не нужна», — решила Джо соображая, что сдерживать свой нрав, пожалуй, еще потруднее, чем храбро встречать мятежников где-нибудь на юге. Одна Бетси промолчала. Она утерла слезы носком, которые держала в руках, и принялась усердно за его вязание, чтобы, не теряя времени, начать добросовестно исполнять свои ближайшие будничные обязанности с твердым намерением, что отец непременно найдет ее такую, какую желает видеть ее, когда наступит радостная минута свидания. После непродолжительной паузы, миссис Марч сказала своим обычным веселым голосом ⁇ А помните ли, как вы играли в странники, когда были маленькими? ⁇ Никакая игра не забавляла вас так, как это. Бывало ⁇ прицепите на спину мешок с трепьем ⁇ Наденете старые шляпы, возьмете в руки посох, да и отправляетесь странствовать по всему дому, от подвала до чердака. Подвал вы называли страной испытания, а чердак – страной радостей. Там у вас был уголок, разукрашенный цветами, лоскутками и разными вещицами. «Да, я помню, как это было весело», – сказала Джо. «Я тоже очень любила эту игру», – вмешалась Мэгги. «Особенно...» Нравилась мне та минута, когда мы, бывало, придем на чердак и сбросим с плеч тяжелые мешки, которые катятся вниз по лестнице. «А как мы пели на вышке, помните? И как там сияло солнце!» — подсказала Бетси, сладко улыбаясь при этом воспоминании. «Вот я так плохо все это помню», — вставила Эмми. «Мне помнится только, что я очень боялась темного подвала и очень любила есть пирожные, которые вы приносили наверх. «Не будь я большая, я была бы не прочь и теперь поиграть в эту игру». Эми была убеждена, что в 12 лет неприлично играть в детские игры. «Мы всю жизнь играем в нее», — вмешалась мистрис Марч. «Каждый из нас, пока жив, походит на странника, который несет свою ношу. Перед каждым лежит путь вперед, и наши жажда добра и счастья служат нашим путеводителям, Среди земных сует и ошибок, и приводит нас к душевному миру, который есть та страна радости, что мы ищем. Так вот, мои милые странницы, положим, что мы опять начнем играть в эту игру, но только посерьезнее. Тогда мы увидим, много ли пути пройдете вы до возвращения вашего отца. Отлично, мама. Где же наши мешки? скричала Эми, поняв слова матери, «Буквально. У каждой из вас есть свой мешок, как вы сами знаете. Разве только у одной Бетси его нет. Есть и у меня, мама, мой мешок. Мытье посуды и чистка комнат. Зависть ко всем девочкам, у которых есть хорошее фортепиано. И еще, и еще то, что я такая дикарка, боюсь людей». Это исчисление тягостей жизни гнетущих бедной Бетси показалось всем очень забавным, и сестры ее чуть не расхохотались. Они удержались, однако, чтобы не обидеть Бетси. «Начнем теперь же», — задумчиво предложила Мэгги. «Это к нам будет легче сделаться добрыми. Мы ведь желаем этого, да только часто забываем, как мы должны поступать, чтобы делать добро». «Мы было совсем увязли в болоте неподвижности», «Но мама вытащила нас оттуда», — сказала Джо, очень довольная придачей некоторого романтизма к скучной задаче исполнения обязанностей. «Где бы нам добыть такое руководство, в котором было бы показано, как следует поступать в каждом случае?» «А вот загляните утром в Рождество под ваши подушки, и вы найдете там это руководство», — сказала мистрис Марч. Девочки начали обсуждать свой новый план, пока старая служанка Анна убирала со стола. Лишь только чай был убран, как на столе явились четыре корзиночки с рукоделием и иголки проворно забегали в руках маленьких женщин, подрублявших простыни для тети Марч. Работа была скучная, но в этот вечер на нее никто не ворчал, благодаря плану Джо разделить на четыре части самые длинные швы и назвать их Европой, Азией, Африкой и Америкой. Таким образом, работа пошла живее, в особенности же, когда они придумали соединить с шитьем каждого шва рассказы о той стране, именем которой были окрещены швы. В 9 часов девочки перестали работать и занялись пением, что обыкновенно делалось перед сном из старых фортепиан, украшавших гостиную Марчи, умела извлекать гармонические звуки только одна Бетси. Она так мягко прикасалась к пожелтевшим клавишам, что они не дребезжали и не звенели, и даже давали довольно приятный аккомпанемент к незатейливому пению. Запевалыми были мистрис Марч и Мэгги, которая пела как флейта. Из остальных сестер Эмми стрекотала, как стрекоза, а Джо фантазировала по-своему и не в попад, то беря высокую ноту, то выделывая трель среди самой меланхолической мелодии. Девочки пели с тех пор, как начали говорить, и пение вошло у них в привычку, тем более, что у матери был замечательный голос. Первым звуком, пробуждавшим их поутру, была ее песня. мистер Марч распевала, как жаворонок, Расхаживая по своей квартире и занимаясь хозяйством, и по вечерам, последним звуком, убаюкивающим их на ночь, был тот же дорогой им голос.